Ллойд облизал пересохшие губы. «Я пойду?» «Прекрасно, Ллойд, прекрасно!» Темный человек не смотрел на него. Он подошел к Надин и уставился ей в лицо. «Все будет хорошо! Очень хорошо!» Через 15 минут Ллойду позвонил Стэн Бейли из Индиан Спрингс. Стэн был в истерике, разрываясь между ненавистью к мусорному баку и страхом перед темным человеком. Карл Хоу и Билл Джеймисон вылетели на разведку в 6.02. Еще один обученный пилот, Клифф Бенсон, летел с Карлом в качестве наблюдателя. В 6.12 оба вертолета взорвались в воздухе. Как он ни был потрясен, Стэн догадался послать пять человек в ангар номер 9, где стояли пять оставшихся вертолетов. В каждом из них оказалась заложена бомба со взрывателем, подключенным к обычному кухонному таймеру. «Нет сомнений», — сказал Стэн. «Это мусорный бак. Он озверел. Только Богу известно, куда еще он заложил свои бомбы». «Проверь все», — сказал лойд Сердце его бешено билось, адреналин кипел в крови, а глаза чуть не вылезали из орбит. проверь все подними всех людей и прочеши с ними каждый квадратный дюйм этой мудатской базы слышишь меня стэн к чему все эти хлопоты к чему завопил лойд а ты сам не понимаешь мудозвон что случится когда большой хлыщ узнает о том что вся база все пилоты погибли мягко перебил его стэн как ты этого не поймешь лойд «Даже Клифф! У нас осталось шесть парней, которые не годятся даже на роль штурмана, и совсем нет учителей. Зачем нам нужны эти самолеты, Ллойд?» И он повесил трубку. Том калин проснулся в половину десятого вечера. Он сделал глоток воды из фляжки, выполз из-под двух нависающих скал и поднял взгляд на темное небо. Безмятежная и таинственная луна парила наверху. Настало время отправляться в путь, но он будет осторожен, ей-богу, да, потому что теперь они гонятся за ним. Ему приснился сон. Ник говорил с ним, и это было странно, потому что Ник не мог говорить. Он мог только писать, а о Том почти не умел читать. Ник сказал, «Они знают о тебе, Том, но ты в этом не виноват. Ты все делал правильно, просто не повезло. Так что теперь...» «Ты должен быть осторожен. Тебе нельзя больше идти по дороге, но все равно надо двигаться на восток». Том понял насчет востока, но не знал, как он будет ориентироваться в пустыне. «Ведь может получиться так, что он будет ходить кругами?» «Ты поймешь», — сказал Ник. «Сначала надо будет смотреть на палец Бога». Том снова прикрепил фляжку к поясу и надел рюкзак. «Они знают о тебе, Том». Он осторожно перешел через дорогу, посмотрев в обе стороны, зацепился ногой за ограждение и скатился вниз по насыпи. Поднявшись, он внимательно оглядел горизонт. Глаза его были острыми, а пустынный воздух был кристально чист. Вскоре он заметил его. На фоне усыпанного звездами неба он возвышался, как восклицательный знак. Палец Бога. Он подумал, что сможет дойти до него часа за два. Миновало полночь. Прошло еще два часа. Скала не приближалась. Том подумал, уж не мираж ли это, и протер глаза. Но скала по-прежнему была на месте. К четырем часам утра, когда внутренний голос стал нашептывать ему, что пора подыскать себе укромное местечко, в котором можно будет проспать весь следующий день, скала наконец-то приблизилась. Но этой ночью ему до нее не дойти. А когда он дойдет, при условии, что они не найдут его этим днем. Что тогда? Неважно. Ник скажет ему. Старина Ник тому не терпелось поскорее добраться до Болдера и увидеть его. Ей-богу, да. Он нашел удобное место в тени огромного валуна и заснул почти немедленно. В ту ночь он прошел на северо-восток почти 30 миль. Он приближался к горам мормонов. В тот день огромная гремучая змея заползла в его убежище, чтобы укрыться от дневной жары. Она свернулась рядом с Томом, поспала немного и уползла дальше. флек стоял на краю солярия, расположенного на крыше, и смотрел на восток. Через четыре часа стемнеет, и идиот вновь отправиться в путь. Сильный и непрекращающийся ни на секунду пустынный ветер разбивал его темные волосы. Город обрывался так внезапно и переходил в пустыню. Столько пустыней, столько мест, где можно спрятаться. Люди и раньше уходили туда, и больше их никто никогда не видел. Но на этот раз, прошептал он, я поймаю его, я поймаю его. Он не смог бы объяснить, почему для него так важно поймать этого идиота. Все чаще и чаще он чувствовал позыв к простому действию. К движению, к уничтожению. Прошлым вечером, когда лойд сообщил ему о взрыве двух вертолетов и гибели всех пилотов, он огромным усилием воли удержался от того, чтобы не впасть в опящую ярость. Первым его побуждением было отдать приказ немедленно сформировать вооруженную колонну и направить ее на Болдер.